Эпилог. «Пап, я слушаю тебя, и мне кажется, что это ты рассказываешь совсем о других людях», — качаю головой, сжимая в руках горячую чашку, от которой маняще пахнет чабрецом и лимоном. «Мне сложно даже представить, чтобы ты так обращался с мамой». Мы стоим на балконе с папой и пьём чай. Я укуталась в плед, потому что в июне на юг внезапно пришли дожди, и по вечерам холодно. Небольшая передышка перед двумя знойными месяцами, когда все в городе будут жить перебежками от одного помещения с кондиционером до другого. Мне тоже, Лиса, я на всю жизнь перед ней виноват. Никогда не прощу себе того, как относился к ней, когда она, такая чужая, большому городу и потерянная, переехала со своей матерью в наш с отцом дом. Для неё всё было в новинку. Она была беззащитной растерянной. А я, вместо того, чтобы стать её стеной, её надёжным братом, стал тем, кто первым причинил ей боль. Папа качает головой и вздыхает. Он впервые рассказал мне их с мамой историю так подробно. Нет, не то, что я уже знала. Я в курсе, что мама и папа на какое-то время стали сводными братом и сестрой. Бабушка по маме вышла замуж за дедушку по папе, когда мои родители учились в одиннадцатом классе. Год они прожили как семья, но между моими родителями на тот момент отношения не сложились. Папа рассказал другую историю. Сложную, болезненную но со счастливым финалом. Удивительно, но вражда переросла в любовь, которую они были не готовы признать. Отец не готов был. Он признался, что испугался, что был слишком слаб, чтобы любить. Мой папа и слово «слаб» казались взаимоисключающими, но именно так он считал. Поэтому он уехал, ушел на военную службу на долгих шесть лет, а когда после ранения был вынужден вернуться, то снова встретил маму и понял — что эти шесть лет не стерли их чувств. Их история любви кажется мне такой удивительной, что я даже не знаю, что сказать отцу на его откровенный рассказ. Но я понимаю, зачем он мне рассказал. Он объяснил, почему не хотел приближать Руслана к семье. Боялся повторения их с мамой истории. Но вышло иначе судьба. Знаешь, Лиса, Руслан совсем не такой, как я. Он оказался куда честнее с самим собой и куда надежнее. Думаю, он тот, кому ты можешь доверять. Я киваю, улыбаясь, и кладу голову папе на плечо. Отец обнимает меня и поглаживает по спине своей большой сильной рукой. Мне даже кажется, что он незаметно смаргивает набежавшую слезу. гордой надеяться я не замечу. Но я замечаю. Молчу, правда, об этом, чтобы не смущать его. Но в груди так тепло-тепло становится. И спокойно. Завтра я выхожу замуж и покидаю родительский дом. Это одновременно и радостно, потому что мы с любимым будем жить вместе и строить свою семью. Но и грустно тоже. Но осознание того, что меня всегда дома будут ждать, всегда встретят, обогреют и поддержат бесценно. Когда тебя из гнезда не выталкивают в пропасть, но и не держат, привязав. Когда отпускают бережно и обещают поймать, если вдруг твой самостоятельный полёт пойдёт не по той траектории. Это важно, это греет. Спокойной ночи, Алиса. Отец целует меня в макушку, обняв. Не отпускает долго. А потом, потрепав за хвост, уходит. Я же ещё какое-то время смотрю на звёзды. Небо удивительно ясное после дождя. Я опускаю руку на живот и улыбаюсь. Завтра я стану Алисой Шторм. Звучит ничуть не хуже, чем Алиса Шевцова. Но и шевцова я останусь навсегда. Стою ещё долго. Напоминаю себе, что пора идти спать. Иначе и корейские патчи не уберут мешки под глазами. Тот ещё видок невесты будет. И к собственному удивлению засыпаю я быстро. Погружаюсь в сон легко, но с чувством лёгкой грустной ностальгии, что моя девичья комната теперь останется пустовать. Утро же сразу приносит суету. Мама будет меня поцелуем в лоб и громким. «Дочь, вставай, тебе пора замуж». Мы смеёмся, пьём кофе на кухне. А потом приезжает моя стилист, и начинается подготовка. Маска на лицо, прическа, макияж, порванные, конечно же, белые чулки, и папа срочно мчащий за новыми. Почему было не купить запасные, так кто же его знает? Ловлю себя на том, что у меня мандраж. Пальцы на руках холодные немного онемевшие Но ведь так и должно быть, правда? Невесты все нервничают. Приезжают Должановы всей семьёй. Тётя Аня не сдерживает слёз. Дядя Рома не забывает подкалывать папу. Ну а Андрей, конечно же, дарит всё своё остроумие мне. Хочется его стукнуть даже. Но мне слишком смешно от его шуточек. Олесия и Ника приезжают к одиннадцати. Обе ужасно взволнованы. Мне даже кажется, что больше, чем я. «Алиска, ты такая красоточка!» олеся обнимает меня и начинает плакать. Размазывают слёзы по лицу, сокрушаясь, что придётся заново накладывать тон. Ее, конечно, не обходит своей шуточкой Должанов, но она на него сердится и закатывает глаза. Мне забавно наблюдать за ними, потому что внезапно я представляю, на секунду всего, что они пара, и меня разбирает смех. Капец Должанову, капец Олесе. А потом за мной приезжает Руслан в сопровождении братьев Албаевых. У меня дух захватывает от его взгляда, когда я выхожу к нему. Чувствую себя настоящей королевой, потому что в глазах шторма столько неподдельного восхищения, что меня земля из-под ног уходит. Ты невероятно красива. Он берёт меня за руку и тихо шепчет на ухо, чтобы слышала только я. Ты как из сказки, Алиса, реально. может это платье свадебное так действует на меня, но я внезапно ощущаю, как щёки заливает горячий румянец. Вокруг нас столько людей, а мне так хочется уединиться с ним и поцеловать страстно-страстно но мы обязательно сделаем это позже. У нас ведь сегодня еще впереди волшебная брачная ночь, а потом бесчисленное множество замечательных ночей. Мы едем на роспись, а потом в ресторан. Все торжество я веселюсь и танцую. Здесь только самые близкие и дорогие сердцу люди. Плачу едва ли не навзрыд во время танца отца и дочери. Мама тоже в зале плачет. Смотрит на нас, папа не моргая. Я навсегда запомню день своей свадьбы как один из самых счастливых. Родители, бабушка и дедушка, друзья, все радуются за нас с Русланом, желают нам счастья. И я уверена, что у нас со Штормом все получится. Впереди у нас немало испытаний, но мы справимся, ведь мы есть друг у друга, и нам есть на кого опереться. Первым сложным испытанием стала его дисквалификация. Подпольное сборище разгоняла полиция, и об этом не могла не пронюхать пресса. Руслан лишился титула и был исключён из ассоциации. Я пыталась уговорить его оспорить решение, привести все факты судьям, которые выносили решение. Но он отказался. Сказал, что главную награду он уже получил. Это для него важнее. Что лишнее внимание нам ни к чему, и он больше не хочет пропадать в поездках и на изнурительных тренировках. Это больше не главное, сказал Шторм, обнимая меня и ласково проводя рукой по животу. «Знаешь, я уже многого достиг в спорте, что наелся этим по уши. Пора попробовать что-нибудь другое». А потом были роды. Сын родился здоровым. Врачи сказали, что всё прошло легко и хорошо. Но я с ними была не согласна. Такая трансформация с моим телом испугала меня. И на следующую беременность я решилась уже аж через шесть лет. Родители внуков обожали. Отец клубом почти не занимался в последние года, предоставив это Руслану. Мама ушла с должности заведующей диспансером, а потом и вовсе открыла свой кабинет, где принимала всего нескольких пациентов в неделю. Им нравилось возиться с детьми, пока я активно нарабатывала собственную практику. И когда мама и папа бывало уезжали на неделю-две куда-нибудь в путешествие, дети, да и я, очень скучали по ним. Я ближе познакомилась с братьями Албаевыми. Они действительно были хорошими друзьями Руслана, но вот какими они были людьми, судить не мне. Самир пошёл в бизнес ещё выше, стал далеко не простым человеком в городе и регионе. И характер у него был соответствующий. И то, как он познакомился со своей женой – сложная история. Его младший брат тоже далеко не подарок. Он, кажется, так и не доучился в университете. Олеся и Андрей Должанов, кстати, всё же завели интрижку. Сразу после нашей с Русланом свадьбы. Но закончилось между ними всё непросто. У каждого жизнь сложилась по-своему но мы с Русланом всегда могли положиться на наших близких друзей. Ну а что касается нас самих? Когда мы с Русланом уставали от суеты жизни, то оставляли детей с родителями, а сами ехали к Пшатским водопадам. Место, где я впервые почувствовала его душу, где он сделал мне предложение. Гуляли там, целовались, напитывались природой. Это было наше место силы. Место с особой энергетикой. «Помнишь, как когда-то ты взял меня в заложницу и привез сюда?» Шепчу ему, когда обнимает на берегу водопада. Мы стоим у озера, чья кайма покрыта цветучим шалфеем. Смотрим на отражение всей этой неземной красоты в зеркале воды. «Еще бы!» — смеется в ответ. «Это было опрометчиво!» — смеюсь вместе с ним. «Нет, не детка!» — называет старым прозвищем, разворачивает меня к себе и смотрит в глаза. Это было моим лучшим решением в жизни. Ты теперь у меня в заложницах на всю жизнь? Я только за. Прикасаюсь пальцем к его подбородку, а он перехватывает мою руку и прижимает к губам. А потом мы целуемся.